Глава 51. Купер. Лид колол дрова. Одно за другим поленьи летели в сторону, а сынишка продолжал свою работу. Всего на минуту он оторвался от работы, когда увидел меня. Улыбнулся, чтобы поднять мне настроение, и я улыбнулась в ответ. Слишком взрослый для своего возраста, и на то были причины. Я положила руку на сруб дерева, всё ещё по привычке думая, что вот-вот смогу ощутить его магию. Сколько лет прошло, как я потеряла магию Земли, а меня всё ещё тянуло к растениям, как и Лида тянула к огню. Он мог часами смотреть на горящий камин, даже не подозревая, что когда-то языки пламени подчинялись ему. Наверное, мы никогда не сможем забыть магию, с которой родились, ведь она особенная». А еще мы никогда не сможем забыть, какие плохие поступки довелось совершить в тот или иной момент. Вспомнила, как Валерия падала с лестницы и в груди снова заколола. Целители говорили, что это не болезнь, это нервы, но легче не становилось. Иногда было так тяжело, что становилось трудно дышать. В такие моменты больше всего я жалела моего Лида, Боялась, что мальчик слишком рано останется один. Ещё и с этой страшной магией. Не такой жизни я для него хотела. На столе ещё лежали бумаги о поступлении. Первая академия, что принимала некромантов. Но сумма была настолько велика, что я бы никогда её не потянула. А значит, у моего мальчика никогда не будет той жизни, которой он достоин. В бытовой магии были и свои плюсы. Например, я почувствовала появление гостя. Его аура была знакома, а от этого грудь спёрло сильнее. Я улыбнулась сыну, а сама прошла в дом. Не стоило ему этого всего видеть. Хотя чего? Чего я могла ожидать? Сложно было предугадать после всего скрытого и свершённого, но что было точно, так это то, что пришло пора открыть все карты. «Здравствуй!» – прозвучал сухой голос Дэйна. Он выглядел бледным и замученным. У глаз были морщинки, а в глазах считалась усталость. Как быстро летит время! Я помнила его со всем малышом. Помню, когда Амелии изгнали, я часто заменяла ее для мальчиков. Читала им сказки, играла и защищала перед отцом. Я любила их мать как родную сестру, ведь ее семья дала мне все. в воспитании, образовании, финансовое довольствие. Я не понаслышке знала, что каково это, когда никого нет. Ведь была сиротой, росла в детском доме среди жестоких воспитателей и детей, которые думали только о себе. Все мы хотели выжить, а я была слабой и больной. Но их семья удочерила меня всё потому, что девочке было скучно. Они часто путешествовали, и у неё не было друзей. А мать Лидии не хотела рожать братьев и сестёр. Это было настоящее везение. Да, меня удочерили без статуса, без наследства и возможности выйти замуж, но мне дали хорошую жизнь и даже любовь. У меня даже была семья. Жаль, конечно, что меня всегда считали прислугой в месте, которое я считала домом. Здравствуй, Дэн. Видеть ненависть в глазах Дэйна было больно, но зато не пришлось задавать вопросов, чтобы понять. Он всё знает. Он мой брат? Дэн кинул взгляд через окно. Нет, он не твой брат, грустно ответила я и покачала головой. Если ты лжёшь, угрожающе начал он. Мне нет смысла врать. Да и нахмурился. Что ж, если это была его догадка, то он провалился полностью. «Ты убила, Валерия!» Почувствовала, как грудь сильнее сжала от боли. «Я не хотела!» Наклонила голову и закрыла глаза. «И она выжила!» «Не выжила!» «Но...» «Это не Валерия, Купер!» «Валерия, ты убила!» «Да, я догадывалась!» И даже Лид говорил, но я не хотела признавать, то, что в теле леди Райс поселился другой человек. Мне легче было жить, думая, что все обошлось. Но, увы. Оперлась на стенку и позволила себе расплакаться. Уткнулась лицом в ладошки. Я так долго терпела, молчала. Но теперь настала пора ответить за все. «Пожалуйста, что бы ты ни задумал, Дэйн!» «Мальчик ни при чем. Он особенный, понимаешь?» «Я прошу. Знаю, что для вас всегда была просто служанкой. Но вы с Питером были для меня семьей. И я всегда заботилась о вас. Я умоляю!» Я упала на колени перед Дейном, и он, нахмурившись, отшатнулся. «Позаботься о нем, умоляю!» «Встань, пожалуйста!» Сказал Дэн, он слегка обхватил мои плечи, приподнимая: "Что с тобой?" спросил, когда я хватала ртом воздух. "Задыхаюсь". Дэн подошёл к кувшину с водой и, наполнив стакан, протянул мне. Я опустошила его полностью, стараясь выровнять дыхание. Посмотрела в окно и напомнила, что на мне огромная ответственность, и я должна взять себя в руки. там мальчик, у которого в жизни есть только я. Всё, что будет дальше, это заслужено, но Лид этого не заслужил. Я утёрла слёзы и вернула прежнее самообладание. Ты честный человек, Дэн. Я прошу тебя не обижать Лида, он этого не заслужил. Он совершенно ни при чём. Почему ты убила Валерию? прозвучал страшный вопрос. Я не хотела её убивать, призналась честно и посмотрела прямо в глаза Дейна, облизав сухие от волнения губы. Она пригрозила тайной, а потом хотела пройти. Я хотела её остановить и слишком сильно толкнула. Она пошатнулась и упала с лестницы. Я очень жалею об этом, если бы только возможно было всё вернуть. Но почему? Дело в этом, да? Дейн достал из кармана кольцо, и я не поверила своим глазам. Он его нашёл. Я хочу знать всё, что знаешь ты, жёстко бросил Дейн, и я кивнула. Сколько лет прошло, и вот оно, то, из-за чего всё началось. Проклятая дрянь. Хотя всё началось намного раньше, всё началось с Амелии. Ты знаешь, что если в семье рождён один некромант, Та вероятность, что родится ещё один, весьма высока, спросила я, начав издалека. Дин нахмурился. Ваш отец всю жизнь презирал сестру за её дар, в конце концов изгнал её из семьи. У него было достаточно связей, чтобы спасти её, чтобы помочь, но он с детства недолюбливал её за магию, которую не способен понять. И представь, каково ему было, когда в его собственном сыне проснулась магия некроманта подняла глаза, пытаясь понять, знает что-то ли да он о том, что я говорю, или нет. И по выражению лица поняла, что он не знает ничего. Вспомнила, Питер ведь всегда плохо владел своим огнём. Это не доказательство. Мне нет смысла врать. В положенном возрасте младшим Райсе проснулась магия Но не огня, а некромантии. Ваш отец был в ужасе, как и мать. Почему я этого не помню? Потому что ты был ребёнком Дейн, и Питера сразу же спрятали от всех глаз. Но Питер тоже не помнит. И он был ребёнком, вздохнула я. Помнишь, как он несколько недель болел и жил с матерью в летнем домике? Вот тогда-то всё и происходило. Дайн Раис пошатнулся и с неверием уставился на меня. Как часто в семьях рождаются мальчики с одинаковой магией? Просто ответить на этот вопрос прежде всего себе. Обычные дети рождаются с разными стихиями. Ты это знаешь. Так почему же у вас двоих течёт огонь? Я всмотрелась в тёмные глаза и увидела, что верит. Пускай сомневается. но понимает, что я права. Что было дальше? Ваш отец начал искать способ спасти своего ребёнка. У него было полно денег и связей. Может, другому бы не повезло, но ваш отец всегда был везучим человеком, и за пару недель он вышел на очень умелого артефактника. У того был один артефакт, по слухам, который он был готов обменять только на огромную сумму. Кто-то говорил, что артефактник выжил из ума. Кто-то верил, но большинство считало, что это сказки. А вот ваш отец поехал к нему. Там он и нашёл это кольцо. Дынь кивнул знак, что слушает, а я продолжила. Он отдал половину вашего состояния. Впрочем, это была выгодная сделка, ведь он быстро вернул всё отданное. А вот вещь оказалась поистине уникальной. Она меняла магию её носителей. Вспомнилось, с каким волнением вся семья обсуждала данную вещницу. Почему у тебя не твоя магия? Потому что на мне её опробовали первой, так же честно ответила я, вздохнув. Я вас очень любила, всех и люблю, тихо добавила, опустив взгляд в пол. Не хотела видеть презрения после моих слов. У меня не было другой семьи. а испытывать магию сразу на Питере было страшно, и ваша матушка попросила меня. Нас обменяли магией со служанкой. Ваш отец обещал обменять обратно. Но через какое-то время эту служанку нашли мёртвой. Ещё одна страшная тайна, которую я никому не рассказывала». «Кольцо?» «Нет», – покачала головой я. «Попытка скрыть преступление». Он во всякий съ боялся, что она может кому-то рассказать. Я так полагаю, люди страхи способны на многое. Дэн сморщился, а я наклонила голову. Я так долго молчала об этом, что каждое слово давалось с облегчением. Я хотела очистить душу. А где Магио Питера? Это был именно тот вопрос, который я больше всего боялась услышать. Сглотнула и посмотрела на улицу. Дэн тоже проследил за моим взглядом, и его лицо озарилось целой смесью чувств. Но он младше. Получается, мальчик был младенцем? Я думаю, ответ Дэн прочитал в моих глазах. Но как? Понимаешь, у служанки была одна необычная болячка. Она постоянно чихала от запаха травы. И когда нас обменяли магией, Я тоже стала чихать от этого запаха. Конечно, мне вызвали целителя, но мы поняли одну простую вещь. Дэн вместе с магией передавалось и состояние здоровья, и так как ваш отец не хотел рисковать, он решил найти кого-то здорового. Только вот сделать это было сложно. Он хотел найти кого-то молодого, понимаешь? И тут в приюте появился необычный мальчик. У него была магия огня. которая проснулась ещё в младенчестве. Очень редко можно встретить такое, согласись. Никому не нужен ребёнок с магией. Я же говорю вашему отцу, часто везло. «Неужели он пошёл на такое?» С неверием спросил Дэйн. «Он сделал это ради своего ребёнка». Дэйн сжал челюсти, а его глаза забегали. «Он явно обдумывал всё, что я говорила». «Дальше», — сказал он, готовый слушать. «Они обменяли их магией, и мальчик стал не нужен. Я боялась, что они поступят с ним, как со служанкой, и умоляла вашу мать подействовать на отца, ведь ребенок ни в чем не виноват. Но ваш отец боялся, что менталисты будут ковыряться в голове мальчика, так как теперь он некромант, и откопают там историю с Питером». Я просто не могу поверить. Я смогла уговорить вашу мать отдать мальчика мне, призналась я. И спрятала его на долгие годы, прежде всего от вашего отца. А когда его не стало, то оформила мальчика как родного сына. Он всегда был мне родным, но теперь и по бумагам. Я отдала за это все накопления. Их, к сожалению, у меня совсем не осталось ничего. даже на поступление. Поступление? спросил Дэйн, и я кивнула. Король приказал открыть первый факультет для некромантов. Неслыхано, правда? Разве это не мечта? Наконец-то наш монарх увидел, что эти дети тоже могут быть частью общества, могут служить, например, дознавателями, а почему нет? Или помогать целителям? Они ведь многое могут, правда? Их магия на полна жизни, вдохновенно говорила я, ведь верила в каждое слово. То, чего многие боялись, было не так опасно. Маги огня тоже могли жечь дом, а маги земли заживо похоронить человека. Так почему же их считали нормальными? Лэд был таким добрым, таким отзывчивым мальчиком. Он исцелял зверушек, Разве не заслуживал он обычной жизни, такой же, как остальные? Ты пыталась найти артефакт? Нет, честно ответила я. Эта проклятая вещь, я бы никогда, никогда не хотела видеть её снова. Опять почувствовала, как щемит сердце. Тогда почему ты -то не ушла? Почему осталась? Потому что любила вас как родных. Повторила я, снова почувствовав, как щёки опалило от слёз. Потому что ваш отец сошёл с ума, а потом появилась эта ужасная женщина, а после Питер стал лордом и появилась Валерия. Я всё хотела уйти, но не могла. Я всё не могла оставить вас, чужие люди, которых я любила. Хотя нет, это я для них была чужой. Они всегда были родными. Дэн потянулся к арману, всматриваясь в его лицо. Что будешь делать? со страхом спросила я. Ты позаботишься о нём? Ты сама о нём позаботишься? раздался неожиданный ответ. Но разве ты не посадишь меня за преступление? Достаточно горя, отрезал сухо он. Эта череда не навести грязи и тайн должна закончиться. добавил он и посмотрев в мои глаза по-другому, более мягко и по-доброму. Даже несмотря на то, что я сделала, мы тебя тоже любили, неожиданно прервал он, и я потеряла дар речи. И помню, как ты заботилась о нас, как заступалась перед отцом и читала сказки, когда матушки не стало. Я даже помню, как ты перечила его любовнице, Я всё помню, Купер. По крайней мере, вспомнил всё это сейчас. Я хотела обнять Дэйна, но он отшатнулся. Валерия, не знаю, смогу ли я это простить. Честно сказал он, и я понимающе кивнула. Пока не готов, но если тебе понадобится помощь, ты всегда знаешь, куда можешь обратиться. А сейчас Дейн вытащил из кармана чековую книжку и подписал чек. Это компенсация. Оплати себе целителя и мальчику поступление. Если всё так, как ты говоришь, то я хочу, чтобы у него был шанс на нормальную жизнь. Пусть это будет ему подарок от всех нас. Напоследок сказал он. Мы сухо распрощались. После его ухода в душе осталось много вопросов, остались боль, сожаление и Надежда, мне даже стало легче дышать. Мама, кто это приходил? спросил Лит, зайдя домой. Старый друг, честно ответила я. Может, однажды мы сможем его посетить, добавила я, ведь хорошо знала Дейна, помнила его ребёнком и надеялась, что однажды он найдёт силы меня простить.